Третье. Заранее настройтесь на успех. Вы помните, что в первой главе мы уже говорили об этом, когда обсуждали, как следует относиться к подготовке к публичному выступлению в общем. То же самое справедливо и в отношении конкретной задачи, стоящей перед вами сейчас. Вы должны использовать каждую возможность для выступления и добиваться успеха. Существует три способа сделать свое выступление успешным – Погрузитесь в предмет выступления. После того, как тема для выступления выбрана, план речи построен и основные идеи отрепетированы на друзьях, не считайте, что подготовка к выступлению закончена. Вы должны проникнуться важностью темы своей речи. Вы должны выступать так, как выступали все величайшие умы планеты, с искренней убежденностью и верой в то, о чем говорите. Как сможете вы заранить искру веры в своих слушателей? Только изучив все аспекты обсуждаемой темы, вскрыв самые потаенные ее значения, спросив себя, как ваша речь поможет слушателям стать лучше после того, как они услышат ваши слова. Не обращайте внимания на негативные моменты, которые могут вас отвлечь. Приведу простой пример. Мысль о возможных грамматических ошибках или внезапный переход к завершению речи в ее середине – Это, несомненно, негативная проекция, которая может лишить вас уверенности в себе еще до начала выступления. Особенно важно изгнать из сознания отрицательные мысли в момент начала речи. Сконцентрируйтесь на том, о чем говорят другие выступающие. Прослушайте их речи с полным вниманием, и вы сможете избавиться от лишнего страха. Как следует накачайте себя. Если только оратор не вдохновлен какой-то высшей идеей, которой он посвятил всю свою жизнь, он всегда испытывает сомнения относительно темы выступления. Он спрашивает себя, правильно ли выбрал тему, интересна ли она аудитории. Выступающий постоянно подвергается искушению сменить тему выступления. В такие моменты, когда негативное отношение к предмету речи может лишить оратора уверенности в себе, вы должны как следует себя накачать. Простыми, понятными словами скажите себе, что выбор темы сделан правильно, потому что вы основываетесь на собственном опыте и на своих взглядах на жизнь. Внушите себе, что вы самый крупный специалист в этом вопросе из всех присутствующих, и что благодаря вашей речи они откроют для себя много нового. Вы считаете меня старомодным? Возможно. Но современные эксперименты в области психологии доказывают, что мотивация – Основанное на самовнушении – это одно из сильнейших средств, ускоряющих обучение, даже когда это самовнушение является обманом. Представляете себе, какое воздействие способно оказать самовнушение, основывающееся на чистой правде?